Глава 419. «Это реально он?» Условное название этого измерения — «Фантазия 8». Это безумное место потребляет 5% моей божественности. Чтобы вы поняли, даже трава, на которую вы случайно наступаете, имеет уровень пятый или выше — Фантазию 8 нелегко уничтожить из-за ее более прочного ландшафта, и ее скорость восстановления также необычайно высока. Иначе планета не выдержала бы. Ву Гри! Если вы посмотрите на небо фантазии 8, то увидите много драконов, которые здесь распространены так же, как воробьи или голуби на земле. «Если вы нападёте здесь на дракона, то вполне очевидно, что произойдёт». «Мальчика, который игнорирует незнакомого героя, подскажи направление». А? «Ты не подумай, я вовсе не подозрительный человек, я просто проходящий мимо герой А. Если порекомендуешь мне хороший ресторан, то обойдёмся без кровопролития». «Отпустите шею!» Чтобы лучше понять новую местность и культуру, нет ничего лучше, чем еда. Пряная, соленая, безвкусная, сладкая, кислая, жирная. По еде можно узнать много информации о местном населении. Например, никчемный вкус. Блюда в ресторане, рекомендованном мальчиком А, не впечатляли. Поскольку раса драконов может существовать без пропитания, их кулинарные навыки всегда были плохи. Поэтому драконы обычно порабощают другие расы, чтобы те готовили за них. Но в Фантазии 8 драконы, которых считали стражами или бедствиями, являются обычными местными жителями. Таким образом, не было никакой привилегии в том, чтобы держать другие расы в качестве рабов. «Если открыть здесь ресторан, это приведёт к большому успеху. Мой грандиозный план пообедать в шикарном ресторане с мисс Моралью сразу же был отменён. Но я не сдавался. Фантазии 8 живёт много драконов, но это не значит, что здесь нет других раз. В любом случае, герой». «Я проверил местоположение мисс Морали. Ха, дальше, чем я думал. Если я захочу, я могу переместиться к ней в мгновение ока, но я не хочу спешить, потому что это снобизм, так что я пока буду наслаждаться пейзажами. Герой? Ха, значит, здесь живет Ноэбиус». Ко мне обратился не мой лучший друг Ноэбиус. Это была королева божественных драконов Эрданти. А раз она здесь, то и Ноэбиус будет рядом. А если точнее, он прямо у меня под ногами. Я даже не сразу заметил. Отправной точкой для героя в восьмом классе был горный городок, построенный на спине спящего Ноэбиуса. Мой друг стал еще больше. «Привет! Приветик!» Две дочери Нуэбиуса и Арданти также поприветствовали меня. Помахав им рукой, я повернулся к Орданти. «Похоже, дела идут хорошо». «Ну, прошло много времени, но поначалу было нелегко привыкнуть к новой жизни». «Я понимаю. Настоящий Орданти поймал старший беглец и растил как питомца». А фальшивка, встретившая Ноэбиуса, родила ему двоих детей и с тех пор жила долго и счастливо. Позже две этих личности, прожившие совершенно противоположные жизни, слились в одну. «Кстати, что здесь забыл герой, который уже давно не ученик?» хм, «Инспекция?» «А, вы как владелец дома проверяете, хорошо ли живут жильцы?» «Что-то вроде того». После этого я, как великодушный и справедливый собственник джи джи Ранга, узнал, испытывают ли жильцы VIP-класса какие-либо неудобства. Эрданти задумалась и ответила. «Я все жду, когда придет сильный человек, который пробудит интерес господина Ноэбиуса. Хоть и нехорошо лишать его отдыха, но я думаю, что 5000 лет — это слишком долго. Вот как». Этот друг, кажется, спал с женой и детьми на спине в течение пяти тысяч лет, но я не вправе будить его. Если Нуэбиус внезапно встанет, этот горный городок, построенный на его широкой спине, рухнет. Мне жаль, но придется подождать еще немного. Ученики активно развиваются и однажды навестят вас. Что-нибудь еще?» «Я хочу, чтобы мои дети тоже пошли в школу, дабы получить новый опыт. Я не могу предоставить им никаких особых привилегий, но буду рад, если их примут. Спасибо». «Было бы за что благодарить. Не хотите перекусить, раз заглянули? Я отплачу вам за мое прошлое поражение. Не стоит». Обычно драконы не умеют готовить, но драконы, примкнувшие к человеческому обществу, являются исключением. Например, Лоликост — король красных драконов Северного континента, который превращается в красивого мальчика и соблазняет женщин. Амстелоли — король черных драконов Западного континента, который превращается в красивую молодую девушку, чтобы соблазнять девственников. Слэ-Лоли — король белых драконов с южного континента, который обустроил горячие источники посреди пустыни. Лалимания — король зеленых драконов с западного континента, использующий веру в собственных целях. Лалитрон — король виверн, который ловит и выращивает героев в море смерти. Краун-Лоли — король морских драконов, эксперт по щупальцам. Шесть вышеупомянутых — это короли драконов среднего класса, которые внешне ничем не отличаются от людей. Выше них идут следующие. Король драконов света — Лоли Лоликалибур, король вечных драконов — Лоринарёк, король драконов тьмы — Дредлоли, а над ними — верховный дракон забвения Ноэбиус, который сильнее всех остальных королей драконов вместе взятых. Здесь правит мой лучший друг. Имена сильно отличаются от тех, которые я знаю, но хобби и прозвище совпадают. Эти короли драконов ушли в другое измерение, населенное людьми. Ожидаемо. Я знаю, почему они так поступили. Когда Ноэбиус, который был зол на свой народ, уничтожил их, молодые драконы, скрывшиеся в человеческом обществе, стали нынешними королями драконов». Они провели всю юность в человеческом обществе, поэтому их образ мышления неизбежно стал схож с человеческим. В то время я была немного не в себе, поэтому не могла поблагодарить, но большое вам спасибо за то, что спасли меня от этого извращенного чудовища. Всегда пожалуйста. Мне был оказан очень теплый прием. Мне хотелось бы еще увидеть суктока, я обязательно приведу его позже. Спасибо». Выслушав петиции жителей, собственник джи джи ранга отправился в путешествие на поиски мисс Морали. «Все существа фантазии находятся под моей юрисдикцией, и когда они умирают, их ожидает реинкарнация. Конечно, есть некоторые особенности». Учебные материалы, попадающие в руки героев, такие, как эти девять лоли-королей, будут воскрешены лишь после столетнего перерыва. Может показаться, что это ничем не отличается от правления Пармаэль, но я не копирую их и не стираю воспоминания. Они сами решают свою судьбу. Дурман-герой! Пуп-пуп-пуп-пуп! Земля-огонь, ветер-вода-душа. Дух наркоманка, появившаяся вместе с пятью королями духов, тут же уселась мне на голову. «Давно не виделись. Мог бы сообщить, что пришел. Я чувствую себя разочарованной. Неужели? Очень разочарованной!» «Давно не виделись. Моя подлая племяшка забрала милого Седаэля, поэтому я решила вернуться в фантазию, чтобы наведать своих детишек, но внезапно оказалась втянута в это разделение измерений. эй не слишком ли легкомысленно ты к этому относишься? Настоящий монстр. Эта наркоманка беспечно встретит меня даже спустя десятки тысяч лет». — Десятки тысяч лет. Для меня это слишком большой срок, хоть я и стал бессмертен, но эта наркоманка вообще не обращала внимания на подобные вещи, как и эти короли духов. Пока я разговаривал с духом-наркоманкой, они заползли мне прямо в подмышки и пах. — Эй, разве вам не жаль полных мечтаний и надежд героев, которые будут призывать духов? — Измерение фантазии было разделено на восемь частей, но есть только один король духов на один элемент во всех измерениях, дух-наркоманка тоже одна. Другими словами, если короли духов прилипнут ко мне, то независимо от того, насколько высока их близость с духами, герои не смогут призывать королей духов». «Вы, ребята, халатно относитесь к работе. У вас есть совесть?» «Похоже, им плевать. Хотя для духов понятия работы и зарплаты вообще не работают, так что тут ничего не поделаешь. Ну, дело ваше. Между прочим, дурман-герой, куда ты направляешься?» «Мисс Мораль...» а, «Провожу инспекцию. У тебя есть три ревнивые жены, так что лучше не изменять им, иначе будешь наказан». «Это не измена. Я просто пытаюсь укрепить нашу дружбу. И будем честны, если судить по времени наших отношений, то с мисс-стажер я познакомился раньше, чем с Оссией. А как насчет принцессы-меча? Давай не будем обсуждать первое прохождение. Тогда мы были врагами, а не любовниками. Ты нашел своего брата?» «Ты уже обо всем знаешь». <смех> дурман дурман-герой, не забывай, я ведь первый дух, мои милые дети собрали всю информацию». «Действительно, она знала обо всем, что касалось фантазии». «Спрашивай что угодно», — воскликнула дух наркоманка, словно прочитав мои мысли. «У меня был вопрос». — Мне было интересно, о чем больше всего думает мисс Мораль, но в этом не поможет даже дух души. Так что я спрошу о другом. — О, дух наркоманка, что скажешь о нынешней обстановке в школе? — Хаос. — А подробнее? Герои постоянно сражаются друг с другом. Среди них Зевс и Шива — самые проблематичные. Они дерутся каждый раз, когда встречаются. «Зевс», «Шива», «Знакомые имена». Даже дух наркоманка, не неинтересующаяся именами людей, запомнила их. Мне было немного любопытно, что там происходило. «Дурман-герой, твой брат точно здесь?» «А? Это странно. Я несколько раз видела лицо твоего брата на экране Моланфона, но я не видела здесь такого человека». «Не может быть». Я закрыл глаза и сосредоточился на младшем брате, который сейчас бродил по фантазии 8. Ха! Он разговаривал с некой девушкой, красивой телом и душой. «Когда вы оседлали медузу, важно то, как вы дергаете поводья. Вопреки своей внешности они очень чувствительные, вот так». — Кажется, вы просто напугали медузу, поэтому она такая покорная. — Да? Вам просто кажется. — А если вы собираетесь пересечь пустыню, как насчет того, чтобы поехать со мной? Я покажу вам, как управлять медузой. — А куда вы направляетесь? — На юг. Я собираюсь попросить прощения у старого друга, который живет в южной части континента. — Вы, должно быть, сильно провинились перед ним, не так ли? «Да, я лишил его самого дорогого». «Удачи вам. У меня другой путь, поэтому я вынужден расстаться с вами здесь. Было приятно поговорить с вами». «Прекрасная мисс. А куда вы направляетесь? Я никуда не тороплюсь. Так что могу сопроводить вас до ближайшего поселения». «Не стоит. Прошу вас, не отказывайтесь». На этом приключение справедливого героя джи джи Ранга подходит к концу. Пришла пора покарать зловещего демона. «Братец, я смотрю, ты решил немного пошалить, а? Это же...» Мой младший брат, получивший удар в спину, улетел в сторону и скривил лицо в замешательстве. Но я тоже был в замешательстве. Ударив своего младшего брата по спине между четвертым и пятым поясничными позвонками, я четко это ощутил. Этот позвоночник навечно отпечатался в моей памяти. Тесть? Это реально он? Глава 420. Нравственный герой. о «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Можешь не оправдываться, тесть. Я никогда не ошибаюсь в позвоночниках». «Ты можешь различать людей по позвоночнику? Мой зять не перестаёт меня удивлять!» «Хватит болтать, ублюдок! Теперь ты никуда не денешься!» «Пришла пора взять на себя ответственность за эту абсурдную генеалогию!» «Погоди, успокойся!» «Как тут можно успокоиться? Только взгляните на эту неразбериху! Если тесть — мой младший брат, то теперь он приходится деверем своей дочери?» А когда он был младенцем, сосал молоко с ватьи? Тесть, может мне просто прихлопнуть тебя? Постой, прекрасный зять, позволь мне жить, чтобы искупить грехи. Именно поэтому я вернулся в фантазию. Мисс, не стойте в стороне, помогите мне. Ну, прекрасная мисс Мораль была в замешательстве. И как только я взглянул на нее, весь гнев растаял. Я отпустил шею тестя, зажатую между шестым и седьмым позвонками. — Спасибо за понимание, зять. Я еще не закончил с тобой. Но можешь считать это благодарностью за то, что ты не сбежал в космос. Итак, скажи мне, до искупления каких грехов ты вернулся? В этом измерении я могу легко убить его». «Первый демон, мое провидение специализируется на устранении таких бессмертных существ. Для меня это не проблема». Тесть ответил. «Я вернулся, чтобы попросить прощения у тех, кого убил». «Да, убил ты многих». Тесть, потерявший в далеком прошлом жену, разозлился и убил многих авантюристов. «Были ли они все злодеями?» «Нет, наоборот, большинство из них — невинные люди» не имеющие никакого отношения к инциденту, случившемуся с его женой. Бывший владыка демонов Падунар говорит, что посетит их и помолится за них. Мог бы сказать мне, я бы собрал их всех вместе. Тогда в этом не было бы смысла. Я должен сам навестить их и просить прощения, упав на колени. — А как насчет меня? — А? Ты скинул на меня свою трусливую дочь. — — О, зять, но я ведь отдал тебе всю свою тёмную энергию. — Давай-ка поясню. Отдав мне тёмную энергию, ты лишил меня свободы, привязав к этому измерению. Вопрос с дочерью стоит рассматривать отдельно. Седаэль действительно милый. Не меняй тему разговора. — Зять, разве ты не должен быть благодарен мне за то, что я свёл тебя со второй по красоте женщиной мира? Дух наркоманка, которая молча слушала нас, сидя у меня на голове, наконец вмешалась. — Брат, как трусливо! Э, — Сестра, я ведь говорю правду, не так ли? Твоя племяшка действительно очень красива. — Трусливо! — Но все же с возвращением. Я думала, что мы больше никогда не увидимся, так что я рада твоему возвращению. — Сестра, но это все равно трусливо. — Ах! Я повернул голову и уставился на мисс Мораль. Трусливая жена — вторая по красоте женщина в мире. Тогда эта красавица должна быть первой. «Мисс Мораль, я не ожидала, что вы действительно приедете. Здравствуйте, президент Канхансу!» Мисс Мораль поклонилась мне. Светло-фиолетовые волосы, слегка касавшиеся плеч и бездонные голубые глаза — Даже этот кожаный наряд идеально сидел на ней. Это любовь. Мисс Мораль, давайте вместе отправимся в приключение как раньше. Эй, зять, я думаю, что слишком постыдно крутить роман с женщиной, которая не является моей дочерью, прямо у меня на глазах. «Тесть ничего не понимает. Мы просто укрепляем нашу прекрасную дружбу, и ты должен меня благодарить. Эта женщина, которой ты пытался приставать, гораздо сильнее тебя». «А? Тесть — третий владыка демонов, а это первоклассная богиня. Стоило тебе прикоснуться к ней, как ты был бы мгновенно стерт». «Действительно? Конечно». Некий поистине справедливый и божественный человек предлагает сопровождение. Некая добрая богиня смущена. Здесь он был владыкой демонов Пэдунаром, но она — настоящая богиня, которую даже нельзя сравнивать с тем, кто в космических масштабах будет просто злодеем П. Тесть почесал затылок и горько улыбнулся. «Вот оно как! А ты довольно беспечно к этому отнесся, тесть!» Зять, я видел много великих богов, когда был еще молод. Среди них была абсурдная богиня, которая одним взмахом подушки стерла целую галактику. Полагаю, речь идет о некой невинной богине. Я думал, он обычный деревенщина, как лягушка, живущая в колодце. Но похоже, что мой тесть ощутил вкус города, когда был молод. В любом случае... «Мисс Мораль, куда вы направляетесь?» «Я шла в штаб-квартиру религии Великого Ребенка в Королевстве Гигантов на Юго-Западе. Мне было поручено доставить важную книгу главе». герои на побегушках?» «Разве нельзя было доставить книгу, просто переместившись в пространстве?» «Нет, в первую очередь это работа почтальона, а не героя». «Ага, кажется, что президент Канхансу не знает...» «Потому что на него не распространяются никакие ограничения, здесь нельзя использовать способности по перемещению, такие как пространственные прыжки, телепортация и подобное». «Почему? Мне действительно было любопытно, потому что я никогда не блокировал такие удобные функции». Если в прошлом фантазия была шумным книжным магазином, то нынешняя фантазия — это национальная библиотека, требующая тишины. Э, не совсем понял. Вся разница в цифрах. Когда фантазия была разорвана на сотни тысяч измерений, пропорция каждого измерения была маленькой, но теперь их всего восемь Поэтому на меня оказывает большое влияние сила президента Канхансу, который доминирует над временем и пространством. Другими словами, никто не может манипулировать временем и пространством фантазии без разрешения президента, если только вы не высшее божество. «Ха! Почему вы смотрите так на меня?» Воспоминания нахлынули. Когда мисс Мораль так любезно объяснила это, я вспомнил время, когда она была стажером, с которым у нас были совместные, увлекательные приключения. Конечно, я бы не назвал это лучшими днями в своей жизни, но они были неплохими. «Во всяком случае, зять, сохрани тот факт, что я здесь, в секрете от Сосии». хи Тесть, который спросил меня серьезным лицом, тут же сдался, как только увидел, что дух наркоманка хихикает. «Тесть. Как сказала богиня, здесь я вообще не могу совершать пространственные прыжки. Было легко попасть внутрь, но я не смогу выбраться отсюда. Я знаю, что тебе не сбежать. Я кое-что осознал, когда ты сказал, что хочешь искупить грехи прошлого». «Думаю, ты делаешь это в неправильном порядке». «Порядок? Принцесса Меча — это другая жена, но я не буду перед ней извиняться. Это была самооборона». «Нет, речь идёт о моей тёще». «В первую очередь стоит извиниться перед тёщей, которую убили авантюристы, не так ли? Она была благодарна мне за совершившуюся месть и теперь нацелилась на моё тело». А «Ну, это...» Бывший владыка демонов Пэдонар не мог подобрать слов обильно потея. «А когда закончишь, отправляйся в дом авантюриста К на южном континенте фантазии и приноси извинения там». Тесть сделал пару шагов назад и воскликнул. «Постой, мое сердце все еще не готово!» «Пуп! Демоническое царство! Я закинул тестя в демоническое царство!» Он не должен мешать этому нравственному приключению. Теперь мы остались наедине. Мисс Мораль. Нет, нравственный герой. Давайте вместе отправимся в приключение. Этот компаньон Джиджиджи Ранга поможет вам. Даже если я откажусь, не стоит отказываться. Нравственный герой и справедливый компаньон отправляются в приключение вместе. Боевая мощь нравственного героя, запечатавшего свою божественную природу, была не очень высокой. Она не была беспомощной, но все же столкнулась с трудностями, сражаясь с тремя злобными драконами с навыками джи-ранга. «Гау! Гау! Гау! Это были монстры, чья боевая мощь соответствовала восьмому классу. Способности впечатляли. раса дракон хаоса. Уровень. 15324-й. Специализация. Горный бандит. Горы. Обнаружение цели. Навыки. Хаос g Скрытность. з з Вымогательство. З-з-з. Побег. З-з. Обнаружение. З-з. Состояние. Угроза. Усиление. Он выглядел как финальный босс. Но это всего лишь бандит. Эти бандиты Джи были разбросаны по Фантазии 8, словно булыжники у дороги. Уроженцы Фантазии 8 такие сильные от рождения? Нет, вместо этого они очень быстро развиваются. Дракон становится сильнее по мере взросления, но скорость роста Фантазии 8 очень велика. Поэтому драконы стали господствующей силой, правящей миром. Среди них были как добрые, так и злые. Давайте посмотрим на способности прекрасного нравственного героя, который бросил вызов этому злу. Раса. Первый эров. Уровень. 11573. Специализация. Герой. Опыт 500%. Навыки. Преподавание. джи Владение мечом. джи Ловкость. Джи. «Ассистент учителя» — «Джи», «Нравоучение» — «Джи», «Состояние», «Нравственность», «Доброта». Так и знал. Первое. раса эров — это, по сути своей, более способные эльфы. Однако по меркам фантазии 8 уровень у нее был низким, а навыков ведения боя было немного. Тем не менее, она смогла выстоять, не будучи отброшенной назад, благодаря боевому опыту, который накопила за долгий период времени. И еще кое-что. Доброта. Хотя она запечатала свою божественную природу, кажется, ее врожденная черта все же просочилась. Бандиты, сражавшиеся с нравственным героем, не могли нанести решающий удар, постоянно упуская шанс. «Эта битва будет длиться, пока они не проиграют». «Га? Да? Ба?» да? да. Это была читерская способность, которая напоминала непобедимость старшего беглеца. «Вы бандиты, которые всегда нападали на других и обворовывали их, теперь ощутите на себе, что значит потерять все. Помните об этом, когда переродитесь в следующий раз». Нравственный герой, отругав их напоследок, сразил злодеев. Я наблюдал со стороны, восхищаясь происходящим. «Потрясающе! Нравственный герой! Я всегда щадила врагов, когда это было возможно, но, увидев приключение президента кан хансу, я изменила подход. Если прощать зло, это будет неуважением к тем, кого они уже убили и ограбили». «Ого!» «Философия этого нравственного героя настолько хороша, что мне нечего добавить. Но у меня есть вопрос. Между прочим, нравственный герой... Я смущена, поэтому называйте меня, как обычно. Я чувствую себя неловко, когда меня называют героем перед лицом истинного героя». «Я не могу. Восхищаясь смущением нравственного героя, прекрасного телом и душой, я спросил...» «Я уже спрашивал раньше, но почему вы пытаетесь стать учителем фантазии? Это ведь сельская школа. Такая утонченная городская красавица слишком хороша, чтобы работать здесь». Она ответила... «Должность учителя — всего лишь средства. я хотел обучать нуждающихся в этом людей, однако на планетах вроде Эль-Моландо и так хватает выдающихся учителей. С другой стороны, в сельской местности, как здесь, много необразованных людей». «Верно. Многие хотят обучаться в столице или крупном городе, потому что уровень обучения там выше». Независимо от того, локальный это масштаб или космический, акцент смещается в сторону города. Так что я пришла в фантазию, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Не слишком ли она добрая? Некий поспешный демонический бог считает вас простофилий. Проваливай. Кажется, это настоящая любовь. Глава 421. Освобождение. «Кстати, президент Канхансу, можно ли стать богом таким образом?» «К чему этот вопрос? Если вы будете придерживаться твердой философии, вы можете достичь божественности, я так думаю. Но это всего лишь теория, основанная на моем методе — неразумно обобщать всех. Так что мне было немного любопытно, как другие люди стали богами». «В моем случае я проявила доброту к одному богу и сама стала богом. Вы помогли ему одолеть злобного демона». Некий поспешный демонический бог выражает недовольство. Нравственный герой покачала головой. «Ничего подобного не происходило. Я просто подбодрила странного бога, который страдал от того, что был слишком удачлив». «Хм, действительно, странный бог». Он страдал от того, что был слишком удачлив? Мне его не понять, потому что я, наоборот, страдал от того, что лишился удачи и покровительства Вселенной. Если вся удача сосредоточена на вас, то другие будут несчастны. Если вы выиграете в лотерее, то все остальные проиграют. Хм, я примерно понял. Однако удача относительно как и сила. Там, где есть победители, есть и проигравшие». Если я буду побеждать, я буду благодарен судьбе, но я не буду жалеть проигравших. Если я буду проявлять жалость, то наступит день, когда я сам стану проигравшим. Привыкнув к чьей-либо доброте, люди склонны ошибочно принимать это за должное». «Ха, нравственный герой, все зависит от точки зрения». «Да, то, что я кручусь возле вас, это любовь или одержимость». — Это супружеская измена. — Ага, прямое попадание. — Извините, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь, но вам стоит больше ценить любовь своих жен. Они заинтересованы во мне лишь потому, что я достиг успеха. Я часто видел подобное в первом прохождении. Девушки, пытающиеся сблизиться с героем, чтобы одним шагом изменить свою жизнь в лучшую сторону. «Чем мои жены отличаются от них? Я им нравлюсь потому, что я успешный герой». «Но вы ведь тоже оцениваете девушек по красоте их позвоночника, верно?» «Это другое. Неужели вы даже не смотрите на женщин с некрасивым позвоночником? Вот в чем проблема. Назовите имя хоть одной женщины из фантазии, у которой некрасивый позвоночник». «Это просто. Разумеется». «Ладно, имя да. Э -э -э — да. Не тяните». «Я не знаю, потому что они мне безразличны. Я бы мог сказать вымышленные имена, но это поступок, идущий против совести справедливого героя Джи-Джи-Джи-Ранга. Так что я изо всех сил пытался выжить что-то из своей памяти. И не смотрите в личные дела. Я не смотрю». Даже у Лунувэль, которую я вечно дразнил за внешность, был позвоночник выше среднего. В конце концов, я поднял белый флаг. «Не зря вы, учитель этики!» Ха, «Я не сказал ничего особенного. Мне нужно еще многому научиться, чтобы с гордостью называть себя учителем». Сказав это, она ярко улыбнулась. Со слезами на глазах я отложил разговоры о любви, сменив тему. Позвольте я уточню по поводу того, что вы говорили ранее. А? В будущем образовательный центр фантазии действительно сосредоточится на взращивании богов, но окончание школы не означает, что все станут богами». В свое время я не пытался стать Богом, я пытался найти способ сохранить силы, даже если у меня отнимут навыки фантазии. Это путь, по которому я шел с первого прохождения. Учебная программа, которую Бейкери и Хиппли составили, опираясь на мое личное дело, приводит не к божественности, а к самодостаточности. «О!» Однако нет никаких сомнений в том, что это способствует достижению статуса Бога. Я искал способ жить без навыков фантазии, и путь, который я нашел, заключался в том, чтобы стать Богом. Статус Бога — средство, а не цель. Но это, несомненно, один из способов окончить школу фантазии. «Нравственный герой, взгляните на свой статус». «А? Ладно». раса Первый эров. Уровень. 11572. Специализация. Герой. Опыт 500%. Навыки. Преподавание Джи-Джи. Владение мечом джи Ловкость Джи. Ассистент учителя Джи. Нарвучение Джи. Очарование Джи. Красота. З-з-з. Соблазнение. З-з-з. Общение. З-з. Пленение – ЗЗ. Достоинство – ЗЗ. Иммунитет – З. Проницательность – З. Внимательность – ССС. Пение – ССС. Вечная молодость – ССС. Вышивка – СС. Подстрекательство – СС. Безрассудство – С. Сопротивление – С. Удача – С. Опущено выносливость c плавание c энергия c этикет c вера c дипломатия c консультирование c интеллект c отдых c дух c чтение c садоводство c любовь c дружба д надежда д доброта д коррупция д блеф — д раздор д «Пунктуальность», «Д», «Готовка», «Д», «Освобождение», «Д», «Состояние», «Нравственность», «Доброта». Это был огромный список навыков, на развитие которых было потрачено много времени. У нее даже были такие навыки, как коррупция, блеф и раздор, которые, казалось, не имели отношения к нравственности. «На что мне смотреть?» «Освобождение». Что-то я не припомню такого навыка. Его раньше не было. Он внедрён недавно, как карма, разработанная моей женой. Ладно, посмотрим. Тип, навык, название, освобождение. Ранг, д С. Ослабевают трансцендентные навыки. D. Ослабевает навык божественности. E. Уровень постепенно понижается. F. Ранг постепенно повышается. Увидев негативные эффекты, нравственный герой потеряла дар речи. Было бы неплохо проинформировать ее заранее, но поскольку она сейчас тоже ученик, я воздержался. Лично я бы сразу заметил это, потому что в первом прохождении я проверял эффекты навыков раз в несколько дней, но это не значит, что все занимались тем же. «С каких пор?» С тех пор, как я вернулся, уровень жителей и монстров в седьмом и восьмом классах практически одинаков. Так дело во мне, а не в мире, верно?» Немного подумав, нравственный герой пришла к правильному ответу. «Если впустую тратить время, то будут большие проблемы». Ха -ха, «Верно. Раз так, разве большинство учеников не проваливается в седьмом классе, так и не дойдя до восьмого?» «Мне все равно. Прочитайте это». «Выпускной. Поздравляем с окончанием школы. Жалко, что вы не продержались до самого конца, но ваши усилия не прошли даром. Отправляйтесь в мир, расправив крылья справедливого героя. И однажды, когда вы понадобитесь в школе, вернитесь, если, конечно, не хотите потерять свои драгоценные крылья. Что это? Это черновик раннего аттестата». Здесь упоминаются крылья справедливого героя. Это навыки? Да. Я не буду удерживать их здесь насильно. Но если не будут слушаться, то должны будут вернуть учебные пособия, которые мы им одолжили. Вы опасались этого еще в те времена, когда были учеником. Правильно. Армия выпускников, которые подчиняются приказам богини Пармаэль, потому что не хотят потерять свои драгоценные навыки. Хотя их не сравнить с легионом Моланроидов, производимых на фабрике, но все же не стоит игнорировать потенциал фантазии, которая за долгое время произвела множество выпускников, потому что выпускники фантазии проникли во все слои общества. Контролируя их, можно всю Вселенную погрузить в хаос. Разумеется, у них есть выбор — «Если вы хотите жить, не будучи связанными школой, вы должны дойти до восьмого класса и окончить его, и вы должны сами понять, как это сделать. Вы абсолютно верно все поняли, нравственный герой, прекрасный телом и душой. Но мы ведь это обсудили. Это инстинкт. Если вы будете держать язык за зубами, увидев такой красивый позвоночник и таз, вы не мужчина». Но это значительно усложняет дело. Из-за навыка освобождения однажды я лишусь возможности использовать навыки. И как мне тогда быть? Не волнуйтесь. Для помощи таким ученикам я пригласил способного учителя. Некий поистине божественный человек зовет морковного учителя. Некий совершенный бог меча на время приостанавливает лекцию». Некий совершенный бог меча говорит, что сейчас явится. Некая добрая богиня поражена. Не может быть! Судя по вашему лицу, кажется, вы знаете морковного учителя. Разумеется, может, в подобной отдаленной местности о нем и не слышали, но он настолько знаменит, что если на какой-либо планете разойдутся слухи о его прибытии, толпы людей примчатся просить его сделать их учениками. Ого! Это утверждение звучит более правдоподобно, чем объяснение трусливой жены, которая училась за границей. Пока она рассказывала о нем, морковный учитель пересек измерение, словно зашел к соседу. — Пуп! Вы звали меня, президент, а вы, приветствую, совершенный бог меча. Здесь вы можете звать меня морковным учителем, добрая старшая коллега вы назвали меня старшей это так неловко Ха -ха -ха. какая дружественная обстановка я решил прервать их чтобы не тратить время впустую а не потому что я ревную я позвал вас чтобы вы помогли этой прекрасной девушке которая боится что не сможет жить в этом мире без своих навыков о хорошо морковный учитель кивнул поняв ситуацию после моего краткого объяснения вы «Точно поняли. Проще говоря, я должен обучить фехтованию свою старшую коллегу». «Да. Похоже, он долго не думал». «628 триллионов техник фехтования, которые помогут справиться с любой ситуацией. Если вы в совершенстве овладеете ими, то сможете спокойно преодолевать самые трудные ситуации. Это хвостовство?» Однако глаза нравственного героя уже блестели в предвкушении. Могу я проверить ваши навыки на себе? Мне было любопытно. Конечно, президент, начнем прямо сейчас. Ладно. Я и морковный учитель стали лицом друг к другу. И я начал с внезапной атаки. Хоть это и было внезапное нападение, используя свои техники, я могу ответить на него даже с закрытыми глазами. Ха! Он заблокировал мою внезапную атаку, даже с учетом того, что я применил крылья справедливого героя, а затем контратаковал. Я готов к любой ситуации. Президент заблокировал мою атаку, но из-за этого поставил правую ногу назад. Это было ожидаемо, поэтому я заранее поставил правую ногу вперед и воспользовался этим приемом. «Хо!» Морковный учитель, объясняя происходящее, ударил меня по плечу. Он мог бы даже нацелиться на шею, но решил сжалиться надо мной. — Не стоит сдерживаться. — А? Я довольно прочный. — Что за... Сжав кулак справедливости, я спросил у морковного учителя, который ударил меня морковью по плечу. — Есть ли у вас техника, которая поможет справиться с костями из романтиума? — А? — А? Или такого вы не ожидали? Во Вселенной мало существ, обладающих таким количеством легендарного романтиума, как я. Бах! Око за око, пропустил удар, нанес удар. Единственная техника, которую я использую с первого прохождения, превзошла 628 триллионов техник фехтования». Глава 422. Реорганизация. А, -а, а. Морковный учитель, вы в порядке? А, -а, -а, а. Морковный учитель, разочарованный результатом, вздыхал, разглядывая морковь. Обычная морковь против легендарного романтиума, результат был очевиден, но он теперь подавлен. Вот это да. Какая чудесная морковка. Выражение лица морковного учителя внезапно изменилось после добрых слов нравственного героя, но он отвернулся и хмыкнул. «Ничего подобного. Морковь, которую я так лелеял, потерпела поражение. Только посмотрите на него. Он пытался противостоять легендарному металлу, с трудом добытому в сотнях тысяч параллельных миров с помощью обычной моркови, выращенной в поле?» «Я бы хотел высказаться по этому поводу, но решил доверить разговор нравственному герою, дабы не портить ситуацию». Ха, «Это не так. Морковный учитель был вызван внезапно и сражался без какой-либо подготовки. Вы ведь не знали о романтиумовых костях, не так ли?» Ха, «Да. И не у всех есть такие кости. Такому бедному учителю, как я, нужна ваша дешевая сила». «Дешевая? Пожалуйста, не обращайте внимания на банальные прилагательные». «Теперь я понимаю, почему доброта нравственного героя с прекрасным телом и душой имела лишь Д-ранг. Она проявляет доброжелательность, но не обращает внимания на детали». Система фантазии не повысила ее ранг доброты, но президенту Вселенной это, похоже, нравилось. Даже морковный учитель, казалось, восстановил свою энергию. «Ладно, если вам понадобятся мои дешевые техники фехтования, я вас научу. Я буду усердно учиться». Преимущество моих техник заключается в том, что они достаточно просты, чтобы вы могли добиться невиданных высот одними усилиями даже без таланта. Было бы здорово, если бы вы овладели всеми 628 триллионами, 318 миллиардами, 530 миллионами, 717 тысячами, 9юстами, восью десятью шестью техниками фехтования, которые помогут справиться со всеми ситуациями. Кроме романтиумовой подушки и костей, но даже базового курса с 314 триллионами, 159 миллиардами, 265 миллионами, 358 тысячами, 993 техниками фехтования будет достаточно, чтобы вы не пропали в этом мире. «Но, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не бойтесь перебивать меня. У меня уже давно не было учеников». «Прошу прощения. Нет, я серьезно. Разве у меня недовольные выражения лица?» Наоборот, он выглядел так, будто сейчас расплачется от счастья. Он был рад, что разговаривает не со стеной. «Когда я был учеником на земле, я время от времени видел это». Молодой восторженный учитель спрашивает, у кого есть вопросы, однако в ответ он получает лишь полную тишину от сонного, незаинтересованного класса. Поэтому морковный учитель был рад любым вопросам. Нравственный герой уловила суть и тут же заговорила, чтобы оживить обстановку. Поскольку я тоже учитель, я не могу откладывать свои уроки, оставаясь здесь до тех пор, пока не владею тремястами четырнадцатью триллионами техник. Нет ли какого-то быстрого курса? О, прошу прощения, что я не учел вашу ситуацию, тогда как насчет одного процента» а если точнее, то 3 триллиона 141 миллиард 592 миллиона 653 тысячи 589 техник. Я называю это фехтование 314. 3-14». Ага, нравственный герой не знала что сказать, прося у меня помощи взглядом. В глазах здравомыслящего справедливого человека Джи-Джи-Джи-Ранга триста четырнадцать триллионов и 3 триллиона — это одинаково абсурдные числа. Я вас понял, нравственный герой. Пожалуйста, доверьтесь вашему справедливому компаньону. А, морковный учитель, а, президент Конхансу, чьи кости полны романтиума, вам, мои техники, ни к чему». «Я не об этом хотел поговорить. У меня есть вопрос. Согласно здравому смыслу, не лучше ли в совершенстве овладеть одной техникой и применять ее в зависимости от ситуации?» а «Кто сказал, что это здравый смысл?» «А... ненавижу, когда отвечают вопросом на вопрос, но я воздержался и не схватил его за позвоночник. Я должен объяснять ему, почему это здравый смысл?» Это уже какие-то крайности, граничащие с глупостью. Президент, слушайте внимательно. Те, кто мыслит подобным образом, не смогут выйти за пределы своей системы в масштабах космоса. Звучит хорошо, но во время сражения богов некогда думать, все решается мгновенно. Действительно. Я примерно понял логику морковного учителя. Обычно... «Техника А. Ситуация. Размышления. Техника А+.» А его метод «Техника А. Ситуация. Техника Б». В первом случае вы можете подумать, как применить свою технику в том или ином случае. Все зависит от времени, таланта и уровня мастерства. Однако метод 628 триллионов техник морковного учителя пропускал этап размышлений. Не нужно раздумывать, потому что у вас есть техники на все случаи. В этой логике есть смысл. Но, морковный учитель, не уйдет ли время на то, чтобы отыскать подходящую технику в своей памяти? «Президент, когда вы ведете с кем-нибудь беседу, вы отыскиваете язык в своей памяти». «Нет, мое фехтование такое же. Неужели?» Я приведу простой пример, чтобы облегчить объяснение. Человеческий язык объединяет множество слов для выражения разнообразных эмоций и мыслей. Но посмотрите на собаку. Она лает. Можно ли с помощью одного этого выразить мысли? «Ха». Здравый смысл, о котором говорит президент, — это собачий лай. Если собака будет сильно лаять, она, разумеется, сможет что-то донести до хозяина, и это проще и быстрее, чем изучать язык, в котором надо складывать разные слова. Однако у простого лая есть предел, и он никогда не сравнится с человеческим языком. Я больше не спрашивал. Независимо от того, какие возражения я выдвину, морковный учитель ответит на них, не задумываясь. Не то, чтобы я был с ним полностью согласен, но я никогда не смогу изменить философию этого бога. Я не знаю, правильно ли я передал свою мысль. Я уверен в своем фехтовании, но мои коммуникативные навыки на уровне собаки. Нет, это было хорошим уроком для меня. Рад слышать. «Я ведь стал Богом совершенно внезапно. Можно сказать, что это была чистая удача». «Удача — это умение?» «Нет, умение — это удача. Бывают случаи, когда человек становится сильнее или меняется из-за случайного события. Это умение?» «Наши нынешние способности — это результат удачи и случая, а не только тяжелой работы». Я мало разбираюсь в божественности, мне просто повезло. Это была чистая удача, что я, самый обыкновенный землянин, смог забраться так высоко. Социально неадаптированные люди, которые верят, что удача — это умение, будут ждать, напевая идиотские песни вроде «Когда же меня настигнет удача?». Президент, не стоит скромничать, если бы можно было стать богом из одной лишь удачи, кто угодно стал бы им. Всё наоборот, в этом мире много людей, которые работают больше меня. Есть бесчисленное множество офисных служащих, которые работают днем и ночью, пока я балуюсь с позвоночником и тазом трусливой жены. Стали ли они богами? Нет, одних усилий недостаточно». «Мне повезло. Я был награжден за усилия, но это всего лишь удача. Так что хвастаться нечем». Хм, «Президент, в моих родных местах была поговорка. Небеса не для всех. Если кто-то более удачлив, разве на это нет причины? Мы получаем силу небес, чтобы помогать нуждающимся». «Нет». «А?» Президент Вселенной даровал мне эту силу не для того, чтобы я стал волонтером, оказывающим бесплатную помощь. Если это так, то он выбрал не того человека. Хм, возможно, так и есть. Сегодняшнюю встречу тоже можно назвать удачной. Я многому научился у морковного учителя. Я... Ладно, мне пора. Пуп! «Мне кажется, что я забыл что-то важное, прекрасное телом и душой, но, наверное, мне показалось». Некий совершенный бог меча продолжил обучение. Некая добрая богиня пытается выдавить улыбку. «Дурман-герой, как трусливо!» «Что? Трусливо?» «Не хочу ничего слышать от духа, весь день протирающего задницу на чьей-то голове». Я предупредил ее, подняв указательный палец. «Дух наркоманка, если не хочешь, чтобы я покарал тебя пальцем, лучше помолчи. Трусливо! Трусливо!» Дурацкий дух. «Она слишком хорошо знает справедливого героя джиджиджи джи джи «Но я удивлена, что Педонар оказался твоим младшим братом. Генеалогия настолько искажена, что лучше в ней не разбираться». — Действительно, мой младший брат был моим тестем. Даже не хочу думать об этой шокирующей реальности, но дух наркоманка уже выразила то, что я хотел сказать. — Дурман-герой, я думала, ты вернешься к моей трусливой племяшке, но это место я вижу впервые. — Конечно, впервые, потому что учебникам и учебным пособиям фантазии вход сюда категорически запрещен. Это учительская о — Что тебя так взволновало? — Разве ты не сказал, что это учительское, место, которого опасаются все ученики, быть напуганной — это естественно? — Вот это да. Похоже, она нахваталась странных идей от героев-неудачников. Это совсем не страшное место. Хотя, может быть, в прошлом так было. — А, мастер, юная сося? Человеческое воплощение системы фантазии, созданное Соссией, более известная как богиня-фантазия. Название планеты Фантазия, имя матери Фантазия, имя искусственного интеллекта Фантазия. Не слишком ли ленивый подход? Богиня-фантазия с внешностью юной Соссии сказала... С тех пор, как управление системой перешло от госпожи Фантазисии к мастеру, я лишилась всех полномочий. Прямо сейчас я занимаюсь хотя бы уборкой в учительской, дабы меня не удалили. Как так вышло? Госпожа Фантазисия не обращает на меня внимания с тех пор, как родилась Седаэля. Ха! Трусливая жена провинилась. Позже я покараю таз Соссии за это. Таз? А что? «Будет лучше, если позвоночник? Нет, если я и дальше буду общаться об этом с мастером, это приведет к сбою системы, так что давайте перейдем к сути. Зачем вы явились в пристанище преподавателей, которых вы так сильно ненавидели? Устроить резню, уничтожение и истребление? Почему все варианты сводятся к убийству?» — Потому что вероятность того, что это что-то другое, составляет всего 27 процента. Ведь вы до сих пор не посещали учительскую, хотя прошло довольно много времени с тех пор, как вы стали президентом. Ха, я не возражал, потому что это было хорошее предположение, но это неправильный ответ. Даже когда я был милым императором, я решал проблемы сам». «Так было всегда. Вы делали все в одиночку, не обращаясь за помощью к товарищам и местным жителям. В прошлом я бы произнесла длинную речь на тему важности доверия, но я воздержусь, потому что не хочу, чтобы вы меня удалили. Я расстроен. Я думал о тебе, как о дочери. Вы так легко произносите такие ужасные вещи. Это ты произносишь ужасные вещи. Это шутка». «Неужели? Я рада. Пока вы считаете меня дочерью, вы не удалите меня за ненадобностью. Эй, за кого ты меня принимаешь? но девяносто восемь процентов демон, а два процента — остатки человеческого сознания из былых дней. Это уже слишком». Богиня фантазии, которая выплюнула такие грубые слова, обняла меня за левую руку и сказала, «Не стоит сердиться, папочка. А? Папочка?» Я пришла к выводу, что если буду называть вас папочкой, вероятность того, что меня не удалят, возрастет на 17,05%. Вероятность была бы еще выше, если бы ты это не рассказала. Так зачем вы пришли в учительскую? Это хороший вопрос. Если мы действительно хотим изменить систему образования, не должны ли мы внести изменения в преподавательский состав? «Понимаю. Значит, вы пришли устранить ненужных учителей. Как вы это сделали со своими компаньонами в первом прохождении?» «Нет. Нужно будет позже провести серьезную беседу с дочерью, которая почему-то относится к своему отцу как к злодею. Так почему же я пришел в учительскую? Потому что пора расширить преподавательский состав». Некий поистине справедливый божественный человек сообщает о наборе новых учителей. Некий поистине справедливый божественный человек говорит, что стремление к преподаванию должно быть страстью. Некий поистине справедливый божественный человек предупреждает, что никаких выходных и отпусков не будет.